2. Войдя в библиотеку, Дарси убедился, что Стаутон и миссис Рейнольдс сделали все, чтобы ему и полковнику было здесь как можно удобнее. В камине ярко горел огонь, каждый кусок угля для создания тишины был завернут в бумагу. У каминной решетки лежали приготовленные дрова, подушки и одеяла были в достаточном количестве. На некотором расстоянии от камина на круглом столике стояло накрытое салфеткой блюдо с аппетитными пирожными. Графины с винами и водой, тарелки, бокалы и салфетки. В глубине души Дарси считал это дежурство ненужной затеей. Парадная дверь Пемберли была укреплена двойным замком и засовами, и даже если Дэнни убил незнакомец вроде армейского дезертира, которому угрожали, и на угрозу он ответил с беспощадной жестокостью, то и в этом случае Пемберли или его обитателям вряд ли угрожала опасность. Дарси был одновременно усталым и возбужденным. Тревожное состояние, при котором погрузиться в глубокий сон, даже, будь такое возможно, означало бы отказ от ответственности. Его не оставляло предчувствие, что какая-то опасность угрожает Пемберли, хотя он не смог бы логически обосновать, в чем может проявиться опасность. Возможно, легкое дремота в одном из кресел библиотеки в компании с полковником как раз тот отдых, на который он только и может рассчитывать в эти оставшиеся ночные часы. Когда они удобно устроились в двух мягких креслах, полковник ближе к камину, Дарси дальше... Последнему пришла в голову мысль, что кузен мог предложить это дежурство, желая сообщить ему что-то по секрету. Никто не расспрашивал полковника о его верховой прогулке как раз в районе девяти часов, и Дарси знал, что не только он, но и Элизабет, Бингли и Джейн тоже хотели бы получить по этому поводу объяснение. Так как время пока не поджимало, чувство деликатности мешало задавать лишние вопросы. но это чувство не остановит Харт Касла, когда он вернется. Фитц Уильям должен знать, что у него, единственную из членов семьи и гостей, нет алиби. Дарси даже не рассматривал возможность причастности полковника к смерти Денни, но молчание кузена настораживало, и что еще удивительнее для человека столь безукоризненных манер, это было невежливо». К своему удивлению, Дарси почувствовал, что проваливается в сон гораздо быстрее, чем ожидал. Он с трудом отвечал на простые вопросы, доносившиеся откуда-то издалека. Было краткое мгновение, когда Дарси обрел некое подобие сознания, это произошло при смене положения в кресле и понял, где находится. Он бросил беглый взгляд на растянувшегося в кресле полковника, Огонь озарял красивое лицо кузена, дыхание было ровным и глубоким, а потом перевел взгляд на догорающие огоньки, мелко вспыхивающие на почерневшем бревне. Расправив затекшие члены, Дарси поднялся с кресла, бережно положил в камин несколько поленьев, добавил угля и подождал, пока огонь разгорится. Потом снова забрался в кресло, натянул на себя одеяло и заснул. Его следующее пробуждение было необычным. Он проснулся резко и мгновенно обрел сознание. Все его чувства были в состоянии боевой готовности, словно он только и ждал этого момента. Свернувшись калачиком, Дарси сквозь полуприкрытые веки видел, как полковник двигался у камина, иногда закрывая собой огонь. Единственный источник света в комнате. Возможно, это и разбудило его. Дарси не составляло труда притвориться спящим и следить за происходящим краешком глаза. Китель полковника висел на спинке стула, и, порывшись в кармане, он вытащил конверт. Все еще стоя, он извлек оттуда какую-то бумагу и некоторое время внимательно ее изучал. Потом Дарси видел только спину полковника, резкое движение руки и вспышку пламени, бумага сгорела. Дарси издал звук, похожий на легкий храп, и отвернулся от камина. В другое время он не скрыл бы от кузена, что бодрствует, и поинтересовался, удалось ли тому поспать. Вообще, этот мелкий обман выглядел неблагородно. Но страшный шок, который он испытал, увидев труп Дэнни в нервирующем лунном свете, вызвал психическое потрясение, отчего ему стало казаться, что земля ушла из-под ног и разрушились все привычные понятия и устои, с детских лет управлявшие его жизнью. В сравнении с тем решающим моментом, странное поведение полковника, отсутствие объяснений по поводу верховой прогулки и тайное сожжение какого-то документа были не столь значительными фактами, и все же они настораживали. Дарси знал кузена с детства, и он всегда казался ему человеком простым, меньше других склонным к уловкам или обману. Но теперь жизнь его изменилась, он стал старшим сыном и наследником графского титула. Что произошло с этим галантным, беспечным молодым полковником, чья уверенность и свободная общительность так отличались от робости Дарси, подчас парализующей? Полковник казался самым любезным, самым популярным среди мужчин. Но даже тогда он осознавал ответственность, налагаемую на него семейной традицией, определенные ожидания от него, как от младшего сына. Он никогда не женился бы на Элизабет Беннет, и Дарси иногда чувствовал, что до какой-то степени утратил уважение в глазах кузена, поставив любовь к женщине выше обязательств перед семьей и классом. Похоже, Элизабет заметила перемену в полковнике, хотя никогда не обсуждала ее с Дарси. Она только сказала мужу, что кузен ждет удобного момента, чтобы попросить у него руки Джорджианы. Элизабет сочла своим долгом предупредить его о предстоящем разговоре, который, естественно, не успел произойти и теперь уже никогда не произойдет. С того момента, когда пьяного Уикхема почти внесли в Пемберли, Дарси знал, что Виконт Хартлеп будет искать будущую графиню в другом месте. Но больше всего его удивляло не то, что предложение руки и сердца не будет, а то, что он сам... ранее вынашивавший мысли о таком великолепном замужестве сестры, теперь был рад, что у сестры не будет подобного искушения. Он не видел ничего странного в том, что кузен чувствовал возросшую ответственность в связи с новыми обстоятельствами. Еще бы! Огромный фамильный замок, шахты, растянувшиеся на целые мили по поверхности угольных залежей, теперь принадлежащих полковнику. Особняк Уорик, шире, стоящий на плодороднейших землях, и возможность, добившись такого успеха, отказаться от военной карьеры и занять место в палате лордов. Все выглядело так, словно кузен старался сознательно изменить свою личность, и Дарси задумался, может ли такое быть, и если может, то мудро ли это? «Возможно, у него есть какие-то личные обязательства или проблемы, не относящиеся к вопросу наследования». Дарси в очередной раз подумал, «Странно, что кузену так хотелось провести ночь в библиотеке. Если ему надо было уничтожить письмо, он мог улучить минуту и бросить его незаметно в любой камин». «На, может, что-то случилось, и от документа пришлось срочно избавиться?» Стараясь устроиться поудобнее, чтобы заснуть, Дарси сказал себе, что секретов и так хватает, так что нечего задумываться о новых, и незаметно для себя погрузился в сон. Его разбудил полковник, раздвигавший шторы. Глянув наружу, он снова их задёрнул со словами «Только начинает светать. Надеюсь, ты спал хорошо?» «Так себе», — Дарси потянулся за часами. «Сколько времени?» «Ровно семь». Пойду, пожалуй, взгляну, проснулся ли Уикхэм. Если проснулся, его надо накормить и напоить, да и охране нужно подкрепиться. Отпустить их нельзя, инструкции Хардкасла на этот счет строгие. Но, думаю, заглянуть в комнату стоит. Если Уикхэм проснулся и продолжает находиться в том же состоянии, что описал доктор Мёрфи, Браун Ригу и Мейсону придется туговато. Дарси встал. «Я сам пойду, а ты позвони, тебе принесут завтрак. В столовой его не подадут раньше восьми». Но полковник уже стоял в дверях. Повернувшись, он сказал, «Предоставь это дело мне. Чем меньше ты будешь общаться с Уикхэмом, тем лучше. Хардкасл все время следит, не вмешиваешься ли ты в процесс. Он ведет дело. Тебе нельзя восстанавливать его против себя». В глубине души Дарси признал правоту полковника. Сам он по-прежнему видел Уикхема гостя, но глупо игнорировать реальные вещи. Уикхем — главный подозреваемый в расследовании убийства, и у Харткасла есть полное право рассчитывать, что Дарси не будет общаться с ним хотя бы до окончания допроса. Только полковник вышел, как появился Стаутон с кофе, за ним служанка, занявшаяся камином, и миссис Рейнольдс с вопросом, нести ли завтрак. Издававшая рисковатый запах тлеющее полена мгновенно вспыхнула, когда подбросили сухих дров. Пляшущие огоньки озарили углы библиотеки, и одновременно подчеркнув сумрачность осеннего утра. Начался день, не суливший Дарси ничего, кроме неприятностей. Полковник вернулся минут через десять, когда миссис Рейнольдс уже уходила. Он сразу направился к столу и налил себе кофе. «Уикхэм мечется в постели, что-то бормочет, но по-прежнему спит и, похоже, не проснется еще какое-то время», — сказал он, усаживаясь в кресло. «Я зайду к нему еще раз около девяти и подготовлю к посещению Харткасла. Браунрига и Мейсона хорошо накормили и напоили ночью. Браунриг сейчас дремлет в кресле, а Мейсон пожаловался, что у него затекают ноги, и ему надо их размять. Но, думаю, на самом деле ему требовалось посетить ватер Это новомодное устройство, которое ты у себя установил, и которое вызывает непристойный интерес у всей округи. Я показал ему, куда идти, и сам исполнил роль стражи до его возвращения». Насколько могу судить, Уикем успеет выспаться к началу допроса Харткасла в девять часов. Ты собираешься при этом присутствовать? Уикем находится в моем доме, а Дэнни убит на моей земле. Только справедливо, что мне не следует принимать участие в расследовании, которым будет руководить главный констебль, когда Харткасл доложит ему обстоятельства дела». Не похоже, что до этого главный констебль будет активно себя вести. Боюсь, все это принесет тебе лишнее беспокойство. Впрочем, Хардкасл захочет провести дознание как можно скорее. К счастью, в Ламтоне есть коронер, так что проблем с отбором двадцати трех человек, которые войдут в жюри присяжных, не будет. Наберут из местных, но не уверен, что это к лучшему. Все знают, что Уикхэма в Пемберли не принимают, Пойдут сплетни, что да почему. Нам обоим придется давать показания, и это отодвинет на второй план твои прямые обязанности». «Ничто не может отодвинуть их на второй план», — ответил полковник Фитц Но если следствие пойдет быстро, проблем не возникнет. У Элвистона нет таких уж важных обязанностей. Похоже, он с легкостью может оставить то, что называется напряженной работой в Лондоне, и жить в свое удовольствие в Хай Мартине и Пемберли. На это Дарси ничего не ответил. А у тебя какие планы на сегодня? Спросил после непродолжительного молчания полковник Фицуильям. Думаю, прислуге следует сообщить, что происходит, и подготовить к допросу Харткасла. «Сейчас к Элизабет. Полагаю, она не спит, и мы вместе поговорим со слугами. Если Уикхем пришел в себя, Лидия захочет его видеть, и у нее есть на это право. Потом нам всем надо подготовиться к даче показаний». Хорошо, что у нас есть алиби, и Каслу не придется тратить время на тех, кто находился в Пемберли вчера вечером. Он, конечно, задаст тебе вопрос, когда ты отправился на прогулку и когда вернулся обратно. «Надеюсь, мне удастся удовлетворить его любопытство», — сухо сказал полковник. «Когда придет миссис Рейнольдс, скажи ей, пожалуйста, что мы с миссис Дарси позавтракаем, как обычно, в малой столовой». попросил Дарси и покинул комнату. Прошедшая ночь была неприятной во многих отношениях, и он был рад, что она закончилась.